Глава восьмая Кобра сердито выдохнула и посмотрела на поэта холодным, пристальным взглядом. «Это ты, значит, сдал им кабана?» «У меня выхода не было!» — зачистил Савелий Натанович, испуганно замахав руками, словно пытаясь защититься от обвинений. «Вы не понимаете, они бы меня просто убили. Я случайно услышал, что им нужен левша. Только левша, непременно. Я сразу сообразил, что человека, которому таблетку подсыпал, они забрали. И он был левша. Я вспомнил, как он держал кружку, а я под локоть ему попал. Я видел, как его увезли, но куда – понятия не имею». Потом, я же говорю, им кто-то позвонил, сказал, что это не тот человек, ошибка вышла. А я сразу вспомнил, что кабан-то левша и предложил его, у нас с ним старые счеты. Он ведь ревновал ко мне свою жену, Натали. Но она сама, она... Короче, оборвала его раздраженно кобра. Давай ближе к делу, без своих амуров. Савелий Натанович нервно сглотнул и продолжил уже чуть тише, сдавленно. Я позвонил кабану и сказал, что есть срочная и важная информация. Про жену его, про меня, ну, вы понимаете. Он тут же вспыхнул, в ярости был, приехал моментально на то самое место, пустырь, который мне указали. Там эта троица его сразу скрутила, что-то ему вкололи и закинули в багажник. Я-то думал, все, конец и мне теперь». Но они подвели меня к багажнику и заставили руку положить на тело кабана и на камеру проговорить, что это я его выманил, что участвовал в похищении. Это так они взяли меня на крючок и сказали, что теперь буду работать на них. «Зачем им такое ничтожество, как ты?» — хмыкнула Оксана. Михельсон повесил голову, мол, уж не за стихи, конечно, и пробубнил. «Сказали, что я всех знаю в пивнушке, могу свободно подсыпать таблетки посетителям, выбирать тех, кто левша, что пригодятся мои услуги еще не раз, и они мне хорошо заплатили. Почему не пошел сразу в полицию?» — гневно перебила его кобра. «С этими деньгами! Понимал же, за что деньги, а? Они угрожали!» Сказали, что убьют, если откажусь. Если пойду в полицию, убьют. Если спрячусь, будут искать и все равно найдут, и это видео отправят куда надо. И тогда меня будете искать и вы, и они. Что мне оставалось делать? Я простой поэт, я не шпион. Я маленький человек». Михельсон даже почти пустил слезу. «Конечно. А сейчас ты соучастник организованной преступной группы, занимающейся похищением и убийством людей». Тихо, но очень жестко проговорил я. «Нет, нет!» — замотал головой Савелий Натанович. «Они никого не убивали при мне, только усыпляли. Я подумал, что все будет нормально, ну но как-то я бы никогда». «Ну, конечно, кабану-то сейчас очень нормально», — сарказмом процедила кобра. «С моста прыгнул, теперь его душа тебе благодарна». «Но он сам, сам прыгнул. Я не знаю, как это произошло. Вы думаете, все было подстроено? Неужели? Невозможно, невозможно!» «Это не твое дело!» Резко оборвал я его. Достал из папки фотографию и положил перед ним на стол. «Вот этого человека ты тоже опоил? Смотри внимательнее, Сава!» На фото был Антон Столяров в военной форме. Савелий Натанович вздрогнул и испуганно посмотрел на снимок. «Да, его тоже я!» «По какой схеме работали?» — спросил я холодно, не сводя с него глаз. Он торопливо вытащил из кармана старенький кнопочный телефон и положил перед нами. «Вот, они дали мне телефон. На него приходит сообщение с неизвестного номера. Там называют точное время, когда я должен быть в пивной. Хотя я и так там каждый вечер. Но к этому времени я должен высматривать людей, кто кружку пива берет левой рукой». Затем к такому подсесть, заболтать его и незаметно таблетку подкинуть. В ответ я просто отсылаю точку, мол, готово. Дальше... Дальше я не знаю, что, но таблетка действовала мощно, как убойная доза ерша смеси водки и пива. Человек, знаете, как пьянел на глазах, метаморфоза, Фьюти сразу собирался уходить. А потом они его хватали уже на улице. «И скольких людей ты так отправил?» С отвращением процедила кобра. «Нет, никого больше. Только кабана выманил и вот этого военного опоил. Только двоих, честно. Ну, первого, но тогда вообще не знал. Вы понимаете, вы же понимаете». «И сколько тебе платили за них?» Уточнил я резко. Он назвал сумму, и я невольно присвистнул. Немалые деньги. Я остановил машину у здания следственного комитета. Горе-поэт сидел рядом на переднем сидении, понура и молча. Руки его были скованы наручниками. Я набрал паука, сообщил, что жду его на улице. Минуты через три Женя вышел из здания и медленно направился ко мне. Он подошел и уселся в салон. Повисла неловкая пауза. «Ну, рассказывай», — обернулся я к Савелию Натановичу. «Это следователь. Все, что мне рассказал, выкладывай». Тот, нехотя, снова пересказал всю историю. Паук внимательно слушал, губы его поджимались все сильнее, а в руках он нервно крутил шариковую ручку, словно собираясь ее сломать. Закончив рассказ, поэт замолчал, испуганно, глядя на следака. «Давай выйдем, потрещим», — кивнул я пауку. Мы вышли из машины, сделали пару шагов в сторону, остановились возле старого тополя, ствол которого был сильно изъеден временем и насекомыми. «Ну что, возбуждаешь дело?» — спросил я его прямо и жестко. Паук недовольно поморщился, посмотрел на меня с раздражением. «На каком основании, Макс?» «Тебе только что подробно рассказали, что у нас в городе действует организованная группа, похищающая людей», — резко сказал я. «Да?» — он скептически усмехнулся. «Где трупы? Где свидетели? Где заявления от потерпевших? Ничего этого нет!» «Вот тебе, свидетель!» Я указал на машину, где, сжавшись в комок, сидел перепуганный поэт. «Завтра твой свидетель скажет, что его похищали инопланетяне, препарировали и лазили во все дыры. Я что, по каждому пьянице и городскому сумасшедшему должен дела возбуждать?» «Столяров же пропал, ты знаешь об этом». «Ну, пропал и что?» «Трупа нет. Материал проверки — это не основание для возбуждения уголовного дела». «Вот свидетель говорит, что подсыпал ему таблетку». Напомнил я, пытаясь достучаться до него. Паук сжал губы еще теснее. «И что? Может, это реально было слабительное? Экспертиза что показала? У Шустова в крови сильнодействующих веществ не нашли. Ты же в курсе? Я дополнительную назначил в область. Может, конечно, наши судмеды что-то пропустили? Но пока зацепок железных никаких нет. У нас сейчас полная туфта получается. Есть один суицид, есть человек, который пропал без вести». «Еще один есть, неизвестный, самый первый. Но этот тот даже в розыске не числится». «Ну да», — согласился я. «Проверял уже. Похожих потеряшек нет по описанию». «Так, а если он из другого региона? Может, заезжий кто-то был? Нужно по регионам клич бросить». «Может, да, может и нет. Это все пока к делу не пришьешь. Прокурор мне голову снимет за такие дела. А твой алкаш на допросе что угодно может наговорить». Ты сам-то посмотри на него. Вон был случай у меня. Один дебил в убийстве признался. Я говорю, ты кого убил? «Кеннеди», — отвечает. Он помотал головой и добавил. «Принеси мне доказательства, Макс, реальные. Тогда и поговорим». «Ох, какие мы мудрые!» — процедил я зло. «Ты следак или кто?» «Макс, у меня своих дел выше крыши. Мне не до этой байды сейчас. С этим валетом знаешь, какая волна пошла?» Половина администрации завязана, все ниточки тянутся. Бульдог этот московский копает везде. И у нас в следкоме проверки за проверками. Все отказные материалы переворошили. Старые прекращенки вытащили. Мне сейчас строгач корячится, а ты мне еще эту ерунду подсовываешь. «Это не ерунда, Женя!» Я ощутимо повысил голос. «Это серьезное дело, я как опер тебе говорю». «Опер?» Он устало усмехнулся. «А давно ты у нас опером-то работаешь?» «Без году недели, а уже всех учишь». «Без разницы. Будешь возбуждать?» «Нет, извини, не буду. На основании показаний одного чудика дело не возбуждают». «Тогда возбуди хотя бы похищение, угрозу убийством. Его же в лес увозили и заставляли копать». «Конечно, заставляли. А травмы есть, телесники сняты, свидетели. Кто-то видел, как его увозили? Мотив какой-то был, может, он кому-то должен был? Нет, кто-то ему раньше угрожал». Нет ничего этого. Любой придурок может сказать, что его похитили и в лес возили. Давай сделаем осмотр, найдем ту яму в лесу. Предложил я из чистого упрямства, уже понимая, что аргументы тают на глазах. И что нам это даст? Может, там червей рыбаки копали? Ну, конечно, червей. Процедил я, еле удерживаясь, чтобы не обматерить следака. Все ясно с тобой, Женя. Паук помолчал немного, а потом уже мягче произнес. Макс, без обид. Сейчас не до этого. Слишком странная ситуация. По минимуму зацепок-то. Столяров этот найдется, куда он денется. Был бы ребенок или старик, я бы возбудил. А тут пока материал проверки остается. Если не найдется, конечно, будем искать и возбуждать. Но серию мне никто не даст объединить на таких мутных основаниях. Я же не сам по себе работаю, сам понимаешь. Ладно, понял тебя, Женя процедил я сквозь зубы. «Будут тебе доказательства!» «А вообще, Макс, ты бы сейчас не лез!» Чуть мягче добавил Паук. «Мы и так по уходим. Сметанин этот московский копает везде. Видел, кого он подтянул? Заместитель мэра у него сегодня на допросе был. Кипиш в городе огромный, выше гор. Все вскрылось. Сейчас ходим по ниточке, дергаться не время». Я повернул голову и увидел, как из здания вышел представительный мужчина в дорогом костюме, направился прямиком к машине. Это был заместитель мэра. Следом вышел сам бульдог. Закурил и пристально косо посмотрел в нашу сторону. Потом глянул на мою ниву, где нахохлился перепуганный поэт, и вернулся в здание. «Видишь, ходит, зыркает», — буркнул паук. «Надо было в отпуск валить, как знал, грел бы кости в Сочи и в ус не дул». «Ладно, Женя, работай. Удачи тебе!» Проговорил я, поворачиваясь к своей машине. «Бывай!» Паук махнул рукой и пошел обратно в здание. Я же вернулся к машине и сел за руль, понимая, что теперь все зависит только от меня самого. Я тут же позвонил кобре и сообщил, что дело швах. Вариант с задержанием Михельсона через паука отпал намертво, и нужно было быстро найти иной выход из ситуации. Выпускать его просто так было нельзя. Конечно, я мог бы принять у него заявление и зарегистрировать в дежурке, но тогда все быстро бы всплыло, и те, кто за этим стоял, быстро просекли бы движение по делу. Действовать нужно было максимально тихо и скрытно. Чувствовалось, что ниточки тянутся к серьезным людям, с большими связями в городе. Поэтому я попросил кобру найти мне толкового участкового, надежного, который не станет задавать лишних вопросов и сработает как надо. Через некоторое время в моей машине уже сидел рыжий, пухлый участковый лет 40 с папкой под мышкой и настороженным выражением лица. На заднем сидении вновь примостился поэт, мрачный и перепуганный одновременно. Позвольте спросить, куда мы едем? Робко выдавил из себя Савелий Натанович. «В суд, Сава, в суд», — буднично ответил я. «Мы остановились перед зданием мирового суда, старым, серым и грозным. Вышли из машины и направились к крыльцу». «А зачем в суд-то? Что происходит?» Голос Савелия дрожал. «Участковый собрал на тебя административный материал за мелкое хулиганство. Сейчас отведем тебя к дежурному мировому судье, он тебе несколько суток и вкатает. Посидишь в изоляторе». «И мне спокойно, и тебе безопасно». «Какое еще хулиганство? Я же ничего не делал!» Блеял поэт. «Как это не делал? Ты выражался грубо и нецензурно, прилюдно матерился в общественном месте». «Я никогда не выражаюсь грубо и нецензурно!» Гордо вскинул подбородок поэт. «Я носитель литературного слога!» «Вообще никогда!» Я прищурился и пристально посмотрел на него. «Никогда!» отчеканил он с вызовом. Я резко ткнул его пальцем в бок. Савелий Натанович сдавленно охнул и выругался сквозь зубы. «Вот видишь, так и напишем в протоколе. Выражался нецензурно прямо на крыльце суда. Крыльцо — общественное место. Пошли». Мы вошли в кабинет к дежурному судье. Я сразу прошел вперед и переговорил с усталой полной женщиной с короткой стрижкой намекнув ей, что материал надо рассмотреть с особой тщательностью и жулика оформить по полной программе. Судья недовольно поморщилась, покачала головой, мол, много вас таких просящих, надоели уже. Я достал из кармана несколько крупных купюр и положил ей на стол. Она быстро их накрыла ладонью и согласно кивнула. «Ладно, будет по полной, заводите». В итоге за мелкое хулиганство Савелию Натановичу впаяли десять суток. Я мысленно-одобрительно усмехнулся. «Пусть пока посидит в камере для административников в нашем ОВД, так будет спокойнее». Мы вернулись в машину и вместе с Рыжим направились в отдел. Вдруг неожиданно запиликал телефон. Я быстро сообразил, что это не мой аппарат. Это был тот самый телефон Михельсона, через который он держал связь с похитителями. Я взглянул на экран и прочитал сообщение. «Сегодня в полночь. Работаем на том же месте». Я невольно улыбнулся и повернулся к поэту, протягивая ему телефон. Что ответить надо? Просто точку отправьте, это значит, что я сообщение принял и буду на месте. Тихо пробормотал он. Нет, сам отправляй, а то я не туда нажму еще случайно, усмехнулся я. Михельсон дрожащими пальцами отправил точку в ответ. Мы подъехали к зданию ОВД, я остановил машину и повернулся к участковому. Слушай, дружище! «Отменяется пока твой мелкий хулиган. Он мне еще нужен». «Как отменяется?» Участковый вскинул взгляд. «Он же за мной числится теперь? Я же должен его доставить в изолятор? Мне влетит». «Скажешь, встал на лыжи и сбежал?» «Бывает. Потом отловим. Отсидит свои десять суток. Куда денется?» «Мне же выговор влепит!» Возмутился участковый. «Выговор не трипер. Носить можно». Хмыкнул я и сунул ему несколько крупных купюр на лучше премию». Участковый изумленно взглянул на деньги и быстро спрятал их в карман. «Если так, то я не только выговор, я и неполное служебное соответствие схлопотать готов». «Вот и договорились. Только это все между нами, добро?» «Добро!» — согласился участковый и испарился из машины. Я посмотрел на Савелия Натановича и усмехнулся, хлопнув его по плечу. «Ну что, поэт, готов к подвигам?» «Я?» испуганно хлопал он глазами. «Я не герой!» «Героями не рождаются! Героями становятся! Будешь искупать вину перед законом! Понял? Понял!» Тихо и без особого энтузиазма пробормотал он, явно осознавая, что его безмятежная жизнь окончательно утеряна. Корюшкин стоял передо мной в кабинете кобры, вспотевший, нервный и здорово напряженный. Его руки мелко дрожали а на лбу блестели крупные капли пота. Я аккуратно, но настойчиво пытался застегнуть на нем бронежилет, который никак не сходился на его животе. «Макс, слушай, а если...» — испуганно забормотал Ваня, тревожно оглядываясь на меня и Оксану. «А если они стрелять начнут?» «Ты будешь в общественном месте, Ваня, в людном. Не рискнут там стрелять. А как только выйдешь, мы тебя прикроем». Я старался говорить уверенно, чтобы не пугать его сильнее. «Схема очень простая. Тебе подсыпают в пивнухе якобы какой-то препарат, ты изображаешь сильно окосевшего, выходишь, пошатываясь. К тебе подъедет машина, и как только они тебя подхватят, мы их тут же берем». «Но почему именно я?» — с отчаянием спросил Корюшкин. «Потому что, Ваня, ты левша, и потому что ты мой друг». Я внимательно и почти ласково, посмотрел ему прямо в глаза. «На тебя же можно положиться, верно?» На лице криминалиста промелькнуло облегчение, чуть смущенная улыбка коснулась его губ. «Похоже, мои слова про дружбу и доверие немного его приободрили». «Конечно, можно», — ответил он уже чуть тверже. «Но разве нельзя было кого-то другого подобрать? Найди мне сейчас левшу, такого же надежного и сильного парня, как ты», с легкой иронией произнес я. «Там похищают статных мужчин, Ваня. Именно таких, как ты, богатырей». При этих словах Корюшкин слегка приосанился, расправил плечи, явно гордясь такой характеристикой при Оксане. «Хорошо, но вот эта таблетка... Меня ведь от нее действительно поведет, Макс?» «Ой, но ну никто тебе никакую настоящую таблетку подсыпать не будет», успокаивающе сказал я. «Наш человек просто сделает вид». Ты только смотри внимательно, чтобы в пиве ничего лишнего не оказалось. Просто будешь сидеть, попивать, изображать расслабленного мужичка. Но на пива сильно не налегай. Возьми минералки с собой. Незаметно разбавишь пиво. Нет, стоп. Вдруг у них в пивнухе свои глаза и уши. Заметят. Лучше пусть все будет естественно и правдоподобно. Я снова стал поправлять бронежилет, но липучки упорно не сходились. Ваня тяжело дышал и выглядел теперь уже немного жалко. «Да что ж такое! Почему на тебе этот жилет ни хрена не сходится?» Выругался я. «Надо было размер побольше брать. А побольше громоздкие они. Будет заметно сразу!» Вмешалась кобра, внимательно наблюдая за нашими потогами. «Лучше пусть так. Да знаю, блин!» Вздохнул я. «Ладно, была не была. Нога в стремени, зверь на мушке. Раз, два, выдыхай и... готово!» Я резко дернул липучку, и бронежилет наконец-то застегнулся на торсе криминалиста. Ваня шумно выдохнул, чуть не потеряв равновесие. «Ну вот, отлично!» — с оптимизмом сказал я, похлопав его по плечу. «Теперь ты в полной боевой готовности!» Ваня бросил на меня полной обреченности взгляд, но возражать уже не стал. Молча ожидал дальнейших инструкций. В пивной стоял привычный шум и гул голосов. Табачный дым висел густой и неподвижный, словно кто-то специально создал в этом месте вечный туман. Возгласы завсегдатаев, стук кружек, смех, нетрезвые разговоры — все смешалось в непрерывном шумном гвалте, в котором, казалось, никогда не наступает затишье. Корюшкин и Михельсон заняли столик ближе к стене. Ваня нервно перебирал пальцами кружку, незаметно оглядываясь по сторонам, явно ощущая дискомфорт. Рядом с ним сидел и привычно расправлял плечи Савелий Натанович, но и он выглядел сегодня зажатым. Тень скрытой тревоги упала на его обычно беззаботное лицо. Даже похлопывания по плечу старых собутыльников не вызывали у него прежней реакции. Он отмахивался вяло и невнятно, погруженный в собственные мрачные мысли. «Я устроился чуть поодаль, за дальним столиком, будто случайный гость, который зашел пропустить кружечку после работы». Стоял, попивал пиво и, внимательно, хотя и не подавая виду, следил за происходящим, стараясь уловить все детали. На улице возле пивной кобра уже подтянула наших оперов. Кто-то расположился в ближайшем подъезде, кто-то приютился в неприметной машине. Все ожидали сигнала. Пока все шло по плану. «Ну, что теперь-то делать?» — тихо спросил Ваня у Михельсона, нервно приподнимая кружку. «А теперь я должен незаметно таблетку подкинуть», — зашептал поэт, аккуратно доставая что-то из кармана. «Не бойтесь, это витаминка, никакого вреда». Ваня подозрительно покосился на него и отвел глаза. «А это обязательно? Нужно для правдоподобности. Вы как будто отвернитесь или за сырком сходите, а я брошу ее в пиво», — продолжил поэт. Корюшкин нехотя вздохнул, Наклонился, делая вид, будто завязывает шнурок на ботинке. В этот момент я увидел, как Савелий быстро бросил таблетку в кружку, и та зашипела, сразу же покрывая поверхность пива пеной. Это явно была не безобидная витаминка. Меня обдала неприятным холодком. Неужели этот гад снова играет на два фронта? Впрочем, сейчас выяснять это было некогда. Потом разберусь. Ваня, не замечая ничего подозрительного, поднял кружку и улыбнулся натянуто играл роль как мог. «Ну, давайте за встречу и знакомство». «Вот это по-мужски!» — оживился поэт. «Настоящие мужики первую кружку до дна пьют, в охотку залпом, потом крякают и усы рукавом вытирают». «У меня усов нет», — вяло пошутил Корюшкин и, нервно осушив кружку, снова поставил ее на стол. Ваню тут же слегка повело, глаза заблестели, будто резко ударила в голову убойная доза алкоголя. «Я же почти не пил!» Проговорил он растерянно и неуверенно посмотрел вокруг. В этот момент телефон, который я забрал у Савелия, коротко запиликал. Пришло сообщение, вопросительный знак. Я быстро отправил в ответ точку, сигнал, что клиент якобы готов. «Ну все, пора!» Поспешно сказал Михельсон, поднимаясь из-за стола. «Идемте, Иван, на выход!» «Вы что, со мной?» Борюшкин неуверенно шагнул, хватаясь за стол. «Ну да, выйдем, покурим», — подтвердил поэт и потащил его к выходу. «Черт бы тебя побрал, Сава! Ты же должен был сидеть на месте», — мелькнула у меня мысль. «Ты что творишь?» Я быстро двинулся следом за ним, стараясь сильно не приближаться, чтобы не спугнуть тех, кто мог наблюдать за происходящим. Они вышли на крыльцо. Ваня достал сигарету, с трудом попал огоньком зажигалки по кончику сильно пошатываясь и глядя перед собой пустым, затуманенным взглядом. Было ясно, что он практически не контролирует свои действия. Сердце мое забилось чаще. Я напрягся, стараясь не подать виду, и замер в полумраке тамбура пивной за мутным стеклом двери, изображая случайного гостя, задержавшегося у выхода. Вдруг, неожиданно и резко, из-за угла показалась неприметная, каких сотни серая машина без номеров, стремительно приближаясь к крыльцу». Тонированные стекла отражали тусклый свет фонарей, и казалось, что машина буквально растворяется во мраке ночи, сливаясь с ее фоном. «Вот оно!» — пронеслась тревожная мысль. Мышцы напряглись, дыхание стало глубже. «Я четко понял. Сейчас они будут забирать Ваню, и у нас будет единственный шанс накрыть этих подонков. Время замедлилось, я приготовился действовать быстро и безошибочно». Ощущая, как адреналин хлестнул по венам, готовя меня к решительному рывку. И тут Михельсон неожиданно бросился к машине, замахал руками. «Вот сука! Слинять решил! Обманул, падла!» Но машина даже не остановилась. Она резко сбросила скорость, взвизгнули шины, и тут же опустилось боковое тонированное стекло. Из темного проема вынурнул ствол пистолета-пулемета, направленный прямо в сторону пивнушки. «Я не успел и рта открыть, как воздух пронзила сухая короткая очередь».